Глава третья. О звездах и моделях. Чтобы сложные научные понятия и идеи сделать доступными не часто используют различные аналогии и модели. Сжатое до предельных плотностей вещество звездных недр столь не похоже по своим свойствам на то, к чему мы привыкли в земных условиях, что практически невозможно обсуждать проблемы звезд, не привлекая тех или иных моделей. Поэтому попытаемся сделать модель, которая помогла бы нам описать вещество при экстремальных плотностях. Для начала вообразим себе движущийся по околоземной орбите большой пустой ящик. Он представляет собой гигантский куб с ребром около 100 метров. В нем свободно мог бы вместиться 30-этажный дом. Обращаясь вокруг Земли, ящик находится в условиях свободного падения. Если бы вы двигались вместе с этим ящиком, то не ощущали бы своего тела, подобно космонавтам, движущимся в космическом корабле по околоземной или окололунной орбите. Далее представим себе, что этот ящик под действием некоторой непреодолимой силы можно сдавить до сколь угодно малых размеров. Итак, мы имеем свободно падающий ящик, объем которого может уменьшаться, в условиях высокого вакуума космического пространства. Заполним этот ящик лампочками специальной конструкции. Обычная электрическая лампа представляет собой стеклянную колбу, внутри которой поддерживается неплохой вакуум, а в центре находится маленькая нить накала. Но для наших целей хотелось бы иметь специальную сферическую лампочку, изготовленную искусственным мастером. Пусть нить этой лампочки представляет собой крошечное ядрышко, расположенное в центре, и подобные тем, которые содержат обычные лампочки накаливания. Предположим, что это ядрышко состоит из плотно упакованных крошечных черных и белых шариков. Черные шарики назовем протонами, а белые – нейтронами. Предположим также, что вместо одной стеклянной оболочки вокруг нити имеется несколько концентрических, вложенных одна в другую стеклянных оболочек, например, 7. Эти оболочки следует изготовить из особого стекла, так чтобы, если одна из них разобьется, все осколки стекла немедленно исчезнут, за исключением маленькой движущейся частички, которую мы назовем электроном. Вспомним толкование электрона, предложенное Гаутсмитом. Каждую такую лампочку будем рассматривать как атом с ядром в центре, в зернышком нити, а стеклянные оболочки как электронные облака, обращающиеся вокруг ядра. Итак, мы построили модель атома. А теперь следует подумать о его размерах. Какой величины можно сделать атом? Каким должно быть соотношение между размерами ядра и стеклянной оболочкой? Рассмотрим атом водорода. Если сделать ядро размером с крупинку соли, то диаметр внешней оболочки должен быть около 100 метров, то есть она будет величиной с футбольное поле. Такой атом целиком займет наш ящик. Как видно, атом в действительности представляет собой гигантский объем пустого пространства. В центре такой сферы диаметром 100 метров была бы крупинка, окруженная электронной оболочкой с радиусом около 50 метров. Чтобы представить ядро, Мы начали с едва заметной крупинки соли. В действительности же атом водорода настолько мал, что на ногти мизинца можно уложить друг на друга 100 миллионов атомов. Чтобы покрыть тот же ноготь ядрами атома водорода, нам потребуется 10 триллионов, 10 в 13 степени ядер. Как бесчисленно малы все эти размеры. Мы можем судить по такому примеру. Если заполнить 27 миллиардов сфер, размером с земной шар каждые 100-метровыми водородными атомами, то вес всех сфер составит лишь около 30 граммов, причем большая часть этой массы будет сосредоточена в ядрах, так как масса одного протона равна массе 1837 электронов. Теперь, когда мы имеем некоторые представления о размерах атома водорода, сожмем нашу модель атома до величины шарика для игры в пинг -понг. Далее упокоим эти водородные атомы в наш вращающийся вокруг Земли ящик. Так как атомы не связаны друг с другом, они будут вести себя как молекулы газа и двигаться в ящике с относительно большими скоростями. Когда мы сфокусируем на атомах луч света, многие из них, поглотив некоторую часть энергии светового пучка, станут двигаться быстрее. Если увеличить интенсивность излучения, Атомы поглотят еще больше энергии и будут двигаться еще быстрее. Под действием ультрафиолетового или рентгеновского излучения, энергии которых гораздо выше, атомы забегают еще быстрее. И, наконец, можно облучить атомы так сильно, что их движение станет достаточно быстрым, и они начнут разбивать свои стеклянные оболочки. Если после этого мы проверим содержимое ящика, то найдем в нем лишь отдельные нити да крошечные частички, остатки пустых стеклянных оболочек. Нити представляют собой ядра водородных атомов или протоны, а частички — электроны, которые циркулировали ранее вокруг ядер. Это и есть ионизованный водород. Как отмечалось ранее, суть ионизации состоит в том, что происходит разделение протона, имеющего положительный заряд, и электрона, обладающего отрицательным зарядом. Теперь, когда они стали отдельными заряженными частицами, они могут подвергаться воздействию магнитных полей. Именно на этом явлении основана работа электрических двигателей. Заряженные частицы подчиняются определенным физическим законам, согласно которым одноименные заряды отталкиваются друг от друга, а разноименные притягиваются. Однако вернемся к нашему ящику. Так как разноименные заряды притягиваются, электроны могут соединяться с протонами, рекомбинировать и образовывать нейтральные атомы водорода, а последние могут опять разрушаться под действием радиации. Следовательно, при определенных условиях происходит непрерывный процесс разделения или диссоциации и соединения или рекомбинации атомных компонентов. Расстояние между ядром и электронной оболочкой примерно в 100 тысяч раз больше диаметра ядра. Если бы атом водорода имел размер шарика для игры в пинг-понг, то его ядро было бы столь мало, что потребовалось бы сложить вместе около 5000 таких ядер, для того, чтобы заполнить точку в конце этого предложения. Это означает, что когда атомы ионизованы, и вокруг них нет электронных оболочек, их можно упаковать в очень маленький объем. Однако следует подчеркнуть, что это относится только к ионизованным атомам. Если бы каким-то способом нам удалось лишить атомы всех электронов и оставить одни лишь ядра, и если бы эти ядра покоились, то можно было бы уложить их так, чтобы они касались друг друга. На практике это, конечно, недостижимо, но мысленно можно допустить подобное. Тогда мы уложили бы 1 миллион миллиардов, ядер в объеме, который раньше занимал один атом. Следовательно, если бы ионизация подверглись все атомы в данном объеме, то объем, занимаемый частями, был бы необычайно малым, и вещество стало бы невероятно плотным. Атомы других элементов, не водорода, имеют не одну электронную оболочку. Они также могут поглощать энергию. Если мы имеем смесь различных атомов, и они частично ионизованы, то есть лишены своих внешних оболочек, то их можно упаковать плотнее в меньший объем с большей плотностью. В результате то количество атомов, которое занимало первоначально весь объем ящика, теперь можно разместить лишь в части его объема. Таким образом, мы повысили концентрацию частиц, упаковав их плотнее. И опять введем в ящик некоторое количество энергии. Допустим, что теперь он бомбардируется потоком метеоритных частиц. Их энергия значительно выше, чем те энергии, о которых мы говорили. Под ее воздействием разрушится вторая оболочка, и атомы станут еще меньше. Так появляются новые электроны. Они также носятся в пространстве между атомами и снова могут либо рекомбинировать с ними, либо отрываться от них. Следовательно, и на этой стадии ионизации происходят процессы диссоциации и рекомбинации. Но теряя вторую электронную оболочку, атомы еще сильнее уменьшают свои размеры и, следовательно, могут быть упакованы в еще меньший объем. Число атомов остается неизменным, но занимаемый ими объем уменьшается и, как следствие, плотность в нем увеличивается. Добавим еще энергии. Пусть, например, ящик столкнулся с большим метеорным потоком. Тогда атомы начнут терять следующие электронные оболочки, и в объеме появятся новые электроны, присоединившись к уже имеющимся. Теперь атом становится высокоионизованным, так как он потерял много электронов. На этой стадии, чтобы нейтрализовать избыточный положительный заряд ядра, атом должен захватить также много электронов. Теоретически возможно, но довольно редко электроны полностью возвращаются к атому. Электроны и ядра движутся очень быстро в малой части объем ящика, и плотность вещества становится еще больше. Предположим теперь, что рой метеорных частиц обрушивается на ящик. Они проникают туда буквально в дребезги и разбивают электронные оболочки и почти полностью обнажают атом, оставляя лишь внутреннюю оболочку. После такого раздевания атомов ящик заполняется смесью электронов и ядер, движущихся с невероятно большими скоростями, поскольку необычайное увеличение давления — единственный способ для атомов устоять против полного разрушения. Ученые назвали процесс отрыва электронов от ядер ионизацией давлением. На этой стадии электроны уже нельзя приписывать какому-либо отдельному ядру, и ядра в этом случае могут быть упакованы настолько тесно, насколько позволит им внутренняя электронная оболочка. Проверим теперь содержимое нашего ящика. Мы обнаружим там множество электронов, электронный газ, растворенный в более тяжелом и менее подвижном газе положительных ядер. В общем, вещество в ящике приобретает некие свойства, характерные для металлов. Это значит, что если Солнце освещает одну сторону ящика, тепло на другую его сторону передается благодаря теплопроводности, то есть частицы передают энергию друг к другу. Ученый называет такой электронный газ вырожденным так как электроны в подобных условиях не могут находиться в состоянии полного покоя даже при температуре абсолютного нуля. В физике существует так называемый принцип Паули, согласно которому никакие два электрона, имеющие один и тот же спин, не могут находиться в одной ячейке фазового объема. Если же их спины противоположны, то не больше, чем два электрона могут занимать одновременно одну ячейку фазового объема. По этой причине электроны могут двигаться со скоростями, соответствующими температуре порядка миллиона градусов. Однако температура электронного газа в целом очень низка. Опустив руку в такой газ, вы не обожжетесь. Если газ в нашем ящике сжимать при более высоком давлении, в звездах это соответствует гравитационному сжатию, электроны начнут двигаться со скоростями, близкими к скорости света. При таких условиях электроны каким-то загадочным путем проникают в ядра. Это дает начало целой цепочке процессов. Электрон взаимодействует с протоном в ядре и превращает протон в нейтрон. При этом ядро излучает самую удивительную частицу нейтрино. Нейтрино, как мы узнали в первой главе, является бестелесным духом, призрачным носителем ядерной энергии. Эта неуловимая частица не имеет ни электрического заряда, ни массы покоя. Ее единственная роль состоит в том, чтобы сбалансировать законы сохранения при ядерных реакциях. Нейтрина столь неуловима, столь слабо взаимодействует с веществом, что для его обнаружения требуется целая серия специальных экспериментов. Одно нейтрино из миллиона может быть обнаружено в результате взаимодействия и, как мы уже знаем, проходят без взаимодействия расстояния, равные многим световым годам. Но нейтрины чрезвычайно важны для ученых, пытающихся разобраться в том, что же происходит в недрах звезд, так как эти частицы переносят огромное количество энергии и при определенных условиях нагревают внешние слои звезды, приводя к катастрофическому взрыву. Вернемся к взаимодействию электронов с протонами которые приводят к превращению последних в нейтроны. Этот процесс продолжается до тех пор, пока ядра не станут нестабильными. Нестабильность возникает, когда ядра содержит слишком много нейтронов по сравнению с протонами. При некотором критическом соотношении между ними ядра начинают распадаться на отдельные частицы. Теперь вещество в ящике состоит из смеси трех вырожденных газов — протонного, нейтронного и электронного, с которых мы начали. Между частицами по-прежнему имеется заметное пространство, но теперь они значительно ближе друг к другу, чем в начале. В итоге первоначальный объем гигантского, вращающегося вокруг Земли ящика уменьшается примерно до 30 мм в кубе, а вещество в ящике становится в один миллион раз плотнее железа. Но ящик можно сжать еще сильнее. В центре звезд давление обусловлено гравитационным сжатием. Мы же для сжатия ящика просто будем неограниченно увеличивать давление на его стенки. Ящик продолжает уменьшаться до тех пор, пока плотность в нем не станет в 10 триллионов раз больше плотности железа. Теперь он сжат до размеров крошечного кубика с ребром равным толщине ногти мизинца Вся масса первоначального гигантского стометрового куба сдавлена в крошечный кубик с ребром меньше четверти миллиметра. Находящееся в нем вещество представляет собой ядерную жидкость, а лампочки, заполнявшие его, сжаты до размера фундаментальных частиц, из которых состоит Вселенная. Именно благодаря полному разрушению атомов вещество может быть сжато до плотностей, величины которых лежат почти за пределами нашего понимания.